Расмеявшись Элен указала на меха. «Должно пройти какое-то время, пока огонь в горне разгорится как следует». Жан кивнул и стал работать с мехами, не задавая глупых вопросов, за что Элен была ему очень благодарна. Ей вспомнился Донован, который учил своих подмастерьев точно так же. Она глубоко вздохнула. Ей не хватало учителя. «Следи за цветом железа!» Когда оно станет совсем белым, вытащи его и положи на наковальню. Жан уставился в горн, и вскоре у него заболели глаза. Елен указала на заготовку, и он поспешно схватил щипцы. Вытащив железо из горна, он понес его к наковальне. Елен уже взялась обеими руками за молот и стояла наготове. Ты должен держать железо очень крепко, потому что если ты его не удержишь, Будут большие неприятности. Жан испуганно закивал, еще сильнее впился пальцами в щипцы. Элен принялась ритмичными, осторожными ударами выравнивать железную заготовку. Поверхность железа покрылась трещинками, а пара кусочков и вовсе отскочила. «Да ладно! Из тебя получится замечательный меч!» шепнула она железу, стараясь бить еще осторожнее. «Сейчас я согну железо, чтобы мы могли его раздолбить», объяснила Элен после того, как они еще два раза нагрели железо в горне. Жанна хмурился. «Раздолбить? Как это?» Когда железо опять оказалось в горне, Элен объяснила. «Вот этот инструмент называется резцом. И мы разделим железо на две части. К тому же в следующий раз тебе нужно будет держать щипцы одной рукой, но к этому все равно придется привыкать. Когда Жан положил заготовку на наковальню, Элен взяла резец и молоток и осторожно стала разбивать заготовку на две части. «Так, теперь ты возьми в руки резец, а я буду бить!» Жан закрыл глаза, так как боялся, что Элен может промахнуться и попасть ему по руке. «Открой глаза!» — прикрикнула на него Элен. Я, конечно, слежу за тем, что делаю, но ты тоже не должен отвлекаться. Она все время показывала ему, как орудовать крестцом, чтобы ей удобно было долбить железо. Заготовку нужно все время немного перехватывать. Держи руку вот так, видишь? Элен постучала по его локтю, чтобы мальчик поднял его повыше. Так, клади железо опять в горн, чтобы мы могли полностью разделить заготовку. Большую часть заготовки она отложила в сторону. «Ее мы будем складывать позже», — объяснила она. Жан задумался над смыслом этого слова. Можно было подумать, что речь идет о ткани, которую сворачивают в рулон. Но ведь на самом деле это было железо. Он задумчиво смотрел в огонь. «Молодец, Жан!» — похвалила его Элен. «Я сейчас поработаю с этим кусочком железа, а ты можешь пока отдохнуть. Жан только теперь заметил, насколько он устал, хотя работал намного меньше, чем Элен, которая вовсе не выглядела утомленной. Элен вытащила меньшую часть заготовки из огня и выковала из нее длинный шест, один конец которого она сделала плоским. После этого она взяла вторую часть заготовки из горна, немного побила по ней молотом и вложила плоский конец шеста щель, проделанную во второй части железа. Сильными ударами молота она соединила края двух частей, так что шес теперь торчал из куска железа. После этого она посыпала все это песком и положила в огонь.